Глава 19. Прежде чем отправиться в импровизированную студию, Астрид решила пройтись по саду. Посмотреть, как он пережил шторм. Она зря волновалась. Цветочные клумбы выглядели еще прекраснее. На зелень травы то тут, то там накатывали волны всех цветов радуги. Голубые, желтые, красные. Изгородь после живительного дождя радовала глаз сочностью изумруда. Рядом с грядками, где росли травы, девушку окутал аромат шалфея, розмарины и тимьяна. Единственное, чего и не хватало сейчас на лодке горшочков с зеленью. Их пришлось оставить на причале в Хенбере. Коп обещал поливать их, так что с ними все будет хорошо. Коп. Впервые за несколько дней она вспомнила о нем. Да и то только из-за заботы о растениях. Возможно, пришло время признать, это был всего лишь летний роман. Впереди на тропинке она увидела высокого, плотно сложенного мужчину в длинном, вощенном плаще. В просвет между полыми плаща и ботинками виднелись лишь несколько дюймов бордовых вельветовых брюк. Он был примерно шести футов ростом. Лицо покрывало седая щетина, гармонировавшая с его коротко стриженными волосами. Стоя у клумба, он срезал засохшие цветки георгинов и бросал их в зеленую пластмассовую тачку рядом с собой. Он на минуту остановил на ней свой изучающий взгляд. Когда клумба осталась далеко позади, мужчина с тачкой догнал астрид и окликнул. «Эй, здрасте!» Она остановилась и обернулась. «Вы...» М -м — он щелкнул пальцами, сились вспомнить имя. «Это же о вас только и говорят ребята из клуба любителей искусства». «Астрид Свифт». «Точно!» — он указал на ее волосы. «Косички! Я обещал ребятам поздороваться с вами, если мы встретимся». «А, точно. Все время забываю про них». Она запустила пальцы в волосы. Косички у Кэт получились что надо, продержались все лето и даже не растрепались. «А вы, наверное, мистер Ригби?» «Он самый, Хьюго Ригби, управляющий поместьем». Приятно познакомиться. Он бросил секатор в тачку. «Обычно я сам садом не занимаюсь, но сейчас у нас нехватка рабочих рук. Вообще-то я нигде не могу найти Сайлоса, нашего нового садовника. Вы случайно не видели его худой, светлые волосы?» «К сожалению, нет». «Ну, ничего страшного». к юга вытер руки, плащ. «Вы направляетесь в сторону вестибюля?» «Да, затем в дворницкую». «Как удачно», — сказал он. «Я вас провожу». И в путь лежал через арку, оплетенную вьющейся розой с желтыми цветками. Астрид остановилась и понюхала один из них. Она почувствовала аромат фиалок и лимона. Он был настолько чудесный, что она невольно закрыла глаза, затем повернулась к Хьюга. «Сад выглядит изумительно, это так здорово». «Спасибо», — он приосанился, — «мне повезло здесь работать». Клубу любителей искусства тоже повезло, что им разрешили заниматься здесь живописью. «Нет, не говорите так», — он замахал руками. «Мне очень приятно, что вы здесь собираетесь». Таким мне и хочется видеть Эббсфорд, чтобы посетители, завернув за угол, могли встретить художника за Мальбертом во власти своей музы. «Хорошая идея», — одобрила она. Хьюго выдохнул от облегчения. «Приятно слышать. Видите ли, начальство считает меня брюзгой, слегка старомодным». «Уверена, вы ошибаетесь». «Нисколько астрид, но за некоторые вещи стоит бороться». Он подошел к табличке, торчащей на углу клумбы. «Вот, например». Астрид наклонилась и присмотрелась. Над рисунком пчелы было написано «Танцуй, как пчелка». «Простите, на что здесь надо смотреть?» «Танцуй, как пчелка». Он сделал ударение на «Танцуй». И «Меня заставили их поставить. Во все парки английского фонда была отправлена служебная записка с распоряжением установить интерактивные таблички для детей». «Вот оно что». Хьюго вытащил табличку из земли и поднял ее, держа за деревянный колышек, словно транспарант во время протестного марша. Почему бы просто не наблюдать за пчелами, черт возьми? Пусть они и танцуют. Наверное. Над бровью Хьюга повисла капля пота. Астрид пыталась понять, в каком случае он заведется сильнее, если она согласится с ним или если будет спорить. Согласна. Хорошо. Его щеки порозовели. Они и в лесу везде расставлены. Попрыгай, как белочка, построй вигвам из сухих веток и палок. А что, если дети не хотят, Астрид? Астрид подумывала сказать ему, что он преувеличивал масштабы проблемы. Что плохого в нескольких табличках, которые вовлекают детей в игру? Они же никак не вредят саду, ведь так? Но Хьюго, похоже, не был настроен на компромиссы. То же самое с социальными сетями. Слова «социальные сети» он жестами заключил в кавычки, как будто говорил о чем-то воображаемом. «По мнению головной конторы, я должен строить отношения с посетителями, размещать твиты каждый день или вроде того». Он сделал паузу, чтобы перевести дыхание. «Единственный человек, с которым я нахожусь в отношениях, это миссис Ригби, это наше личное дело». Кажется, большинство компаний вынуждены заниматься подобными вещами. «Но мы английский фонд, мы не похожи на другие компании, Астрид». Он пожал плечами. «Знаю, знаю, я брюзгам, мне надо...» Он затих. На минуту создалось впечатление, будто он собирается поменять мнение, как будто ему никак не поддавался ржавый ключ, застрявший в замочной скважине. «Нет, нет». Он бросил попытки. «Без традиции нельзя. Сад существует в этом виде со времен Елизаветы. И люди его любят. Я это знаю, потому что каждый вечер уношу домой гостевую книгу и читаю отзывы посетителей. Это согревает меня перед сном. Это еще миссис Ригби». А это он зачем сказал? Возможно, нервы? Мистер Ригби был очень напряжен. М да Интонация Хьюга осталась безжизненной. Шутка не подняла его настроение. Он посмотрел на табличку с рисунком пчелы, которую держал в руках. Отнесу ее в кабинет. Я их собираю отовсюду, а Сайлос расставляет снова. Они ему нравятся, — проворчал Хьюго. — Он здесь всего пару дней, уже наводит свои порядки. Кажется, пришло время оставить Хьюга наедине с табличкой. Девушка попрощалась, с ним он склонил голову. — До свидания, Астрид, — сказал он серьезным тоном и с высоко поднятой головой зашагал в сторону вестибюля на входе. Хьюго Регби хорошо бы смотрелся здесь 450 лет назад. Она так и видела его прогуливающимся по саду в длинной накидке с меховой оторочкой, владелец поместья. «Не забудьте оставить отзыв в гостевой книге!» прокричал он, махнув рукой через плечо, будто бросал косточку, идущий следом за ним гончий.